Глава шестьдесят вторая. Кристина. Покушение. Мысли проносятся со скоростью света. Голова, на удивление, ясна, как светлый день. Эмоции заперты под контроль. Они проявят себя гораздо позже. Телефон. Пожалуйста, дайте телефон. Прошу стоящего рядом парня. Тот с опаской посматривает на шипящую жидкость рядом с прилавком и не спешит мне помочь. Плевать, он не единственный, кто есть в магазине. «Девушки, дайте, пожалуйста, позвонить». Обращаюсь к двум подругам. Они активно обсуждают произошедшее, заливают видео со мной и Никой в сеть. «Не можем». Высокомерно заявляют, показывают на значок загрузки, и я свирепею. «Без проблем». Окидываю каждую из них взглядом полным льда. «Если хоть одно видео с моим участием появится в сети, то вы отправитесь за решетку, вам ясно?» Припечатываю их угрозы к стене. Тётя, расслабься. Начинает давать отпор та, что наглее. Для начала тебе нас нужно будет найти. Поверь, мои люди без труда вычислят и твою личность, и твой домашний адрес, и твоих родителей. Даже где они работают, я тоже узнаю. У девчонок округляются глаза. Я вас обеих предупредила. Отворачиваюсь от них, иду к следующим посетителям. Девушка, я видела, как она забрала ваши вещи. Ко мне подошла пожилая женщина. Возьмите. Протягивает сотовый. «Вы хотели позвонить?» «Спасибо. Благодарю ее от всей души». Набираю до дыра заученный номер. Руки трясутся, выдают крайнюю степень волнения. «Слушаю». Настороженный голос Тимура раздается в динамике. «Тим, это я». Быстро говорю ему. «Крис?» Удивление быстро уступает место беспокойству. «Что случилось? Почему ты звонишь с чужого номера?» Запри дверь на Щеколту. Начинаю с самого главного. Ни в коем случае не открывай. Крис, что случилось? Уже не просьба, а требование. Сначала запри дверь изнутри, а потом все объясню. Держу страх в Вероника не могла так быстро добраться до моего дома. Я должна была успеть. Запер. Чеканет в трубку. Теперь рассказывай. Требовательно. Я кидаю взгляд на женщину, что дала сотовой. Она стоит в нескольких шагах от меня и выбирает продукты. Старательно делает вид, что не следит за мной. В магазине на меня напала Ника. Обрушиваю бомбу на любимого. Со мной все в порядке, не переживай. Спешно заверяю Кромова. Я даже сквозь расстояние чувствую, насколько сильно мужчина зол. Не хотела бы я оказаться на месте его жены. Что она сделала? От его тона внутри все заледенело. Я напоминаю себе, что ни в чем не виновата и что ярость Тимура обращена не на меня. Но все равно страшно. Против таких, как Громов, идти не стоит. Она пыталась облить меня кислотой. Признаюсь сокрушенно. Но я каким-то чудом смогла отскочить в сторону. На меня ничего не попало. Что дальше? Леденящий душу тон. Ох, кому-то явно будет плохо. Она забрала мои вещи. Плечи поникли. сотовые ключи, куртку, сумку ника спокойно может попытаться открыть дверь выдаю самый главный страх громов молчит тим у нее от стресса видимо нервный срыв случился или крыша поехала добавляю масло в огонь она не в себе в смысле тимур из последних сил держит себя в руках внешний вид у нее странный вспоминаю девушку очень дрожь внутри усиливается хочу оказаться дома В объятиях любимого мужчины и забыть обо всем, как о страшном сне. Рассказывай. Звучит приказ. Кидаю еще один взгляд на настоящую неподалеку женщину. Она по-прежнему не выказывает ни малейшего беспокойства или нетерпения. Делаю глубокий вдох, начинаю рассказ. Слова льются из меня сами, не останавливаясь ни на миг. Тимур молчит. Я знаю, что мужчина в бешенстве и что он уже сотню тысяч раз запихал свою жену в клинику для лечения психических расстройств. Пожалуй, ей хуже не будет. Тимур, как яся? Задаю самый главный вопрос. На удивление хорошо. Успокаивает, от сердца отлегает. Представляешь, у нее прошла температура. И высыпала мелкая сыпь. Заключаем с ним одновременно. Меня пробирает истерический смех. Откуда ты знаешь? Искренне удивляется мужчина. Ты ушла два часа назад. У нее грозеола розовая, Тим. Выдыхаю. Камень с плеч. Это не страшно и уже не заразно, все хорошо. «Точно?» Не веря своему счастью, уточняет мужчина. «Да», — улыбаясь, заверяю его. «Мне пора», — начинаю прощаться. «Попроси Чадова приехать за мной». «Хорошо», — обещает. «Ты только никуда с магазина не уходи». «Я буду здесь», — обещаю. «И, Тим, что? Я люблю тебя. А я тебя». Кладу трубку, стираю номер исходящего, возвращаю женщине телефон. Из заднего кармана джинс достаю купюру и протягиваю ее вместе с сотовым. После нескольких минут препирательств и споров мне все же удается впихнуть деньги добросердечной пенсионерке. Моя совесть чиста. Смотрю на тележку, на шипящую жидкость рядом с ней и понимаю, что придется заново идти за покупками. Дотронуться до тех, что уже выбрала, я не рискну. Кислота могла попасть и на них. Дожидаясь охрану, которая все же соблаговолила подойти спустя крайне много времени... Клининг. Объясняю все, что произошло. Меня внимательно выслушивают, записывают данные, а затем отпускают. Я возвращаюсь сначала и снова начинаю складывать продукты в тележку. Спустя минут двадцать я, уже расплатившись, стою рядом с кассами. Привычка класть банковскую карту не в сумку, а в карман джинс выручила меня в этот раз. Чадова нет. Почему-то до сих пор не приехал. Может быть, у мужчины дела, и он банально не смог? Смотрю на два пакета, приподнимаю. Они не такие тяжелые. Вынимаю их из тележки, решаю пойти домой медленным шагом. Артур меня найдет, я в этом уверена. Выхожу на улицу, солнышко греет. Подставляю под его лучи свое лицо. Громкий сигнал автомобильного клаксона, визг тормозов, резкий толчок, и я попадаю во тьму.